Время замерло. Над палубой царила тишина, секунды тянулись как вечность, застывали ошеломленные взрывом бойцы, а Серов стоял, сжимая топор и глядя в темноту расширивающихся глазами. Там вдали что-то шипело и догорало, рассвечивая мрак алыми искрами. И то был прощальный салют по умершим. По всем его надеждам, по Шелле и их неродившемуся ребенку. Потом искры погасли, и занавесть тьмы вновь задернулся от моря. Серов не узнал свой голос, даже не понял, что кричит. В горле у него захрипело, закликотало. Он врезался в толпу врагов, раздавая смертоносные удары, будто не его рука и разум управляли оружием. Остальная секира, полная мести злобы и ненависти, тащила его за собой. Ярость сжигала душу Серова, страшный, бесплодный гнев человека, потерявшего то, что дороже жизни, свой прежний мир и этот новый, сперва пробудивший ему, под, побудивший ему драгоценный дар и отнявший его в единый миг. Это было огромной несправедливостью, и кто бы ни играл его судьбой, бог или дьявол, случай или людская жестокость, этот кто-то был обязан заплатить по самой высокой цене. Он проложил кровавую дорогу среди нападавших и пробился к борту. Магометане отступали, можно сказать, бежали в панике. Их было еще не меньше, чем корсаров, но боевой порыв газ. Уцелевшие перепрыгивали на шибеку, спускались по канатам, рубили их саблями, резали ножами. Пестрая орда затопила палубу галеры. Одни пытались оттолкнуться от корпуса фрегата, другие прыгали вниз к гребцам, третьи еще грозили ятаганами. Посреди этой круговерти тел, оружия и одежд, в багровых пятнах стоял у грот-мачты тонкогубый турок в шлеме и чалме. Распоряжался, выкрикивал что-то резким гортаным голосом. Серов бетнул секиру. Она просвистела над головой предводителя, врезалась в мачту. И турок в испуге присел. и взгляды встретились. «Я тебя достану, ублюдок!» Заревел Серов, не понимая, что говорит по-русски. «Достану!» «Землю и море переверну, но душу вытряхну, ты от меня не уйдешь!» Турок насмешливо ощерился, приложил руку к штанам, помахал пятерней. Канаты были обрублены, цепи сброшены, и полоса воды между фрегатом и шибекой неотвратимо расширялась. Грохнул барабан, зашевелились весла, и узкая галера скользнула в темноту. Растаяла, словно призрак. Несколько мушкетных выстрелов грянуло ей вслед. «Боцман!» позвал Серов. Плотная фигура хрипатого выросла за спиной. «Пусть спускает шлюпки. Две шлюпки на каждую по шесть грибцов. Бери тех, кто не ранен. Ты и я за рулем. Будет исполнено, сэр!» Хрипатый исчез. «Так трупы за борт прибрать на палубе. Мушкеты и пушки зарядить. Хансен, разберись с ранеными. Когда вернусь, доложишь о потерях». Он снова ощущал себя капитаном, а значит, первым после бога. Капитан не мог предаваться рефлексии, не мог печалиться и тосковать. Во всяком случае, не сейчас, не после кровопролитной битвы. Раздался голос хрипатого боба, заскрипели тали, лодки одна за другой грузно шлепнулись в воду. Чьи-то пальцы стиснули плечо Серова. Он поднял голову и увидел Тега. «Она была отличной девчонкой», — пробормотал бомбардир, пряча глаза. Будьте ну, помоложе лет на 10 сам бы на ней женился. Ты, капитан, не думай о ее смерти. Ты думай о том, что она сидит у ног Христа, а Дева Мария расчесывает ей волосы. Думай, что она в раю. Хотя, конечно, многим испанцам кровь пустила. Есть такой грех. Но Бог милостив и все в его руках. Простит. Сердце у Серова заледенело. Не хорони ее раньше времени, сказал он. «Может, в море ее выбросило, и плавает она теперь среди обломков? Может, и наши парни уцелели? Пусть не все, так кто-то. Может, не каждого прибрал Господь?» «Может», — согласился Теков, вздохнул, добавил. Крыт камера на испанцев взорвалась, а за ней порох в трюме. «С чего бы, дьявол? Или нехристиядром попали, или кто-то из наших решил, что лучше у Христа за пазухой, чем в сарацинской неволе? Особенно для нее». Тек повернулся и зашагал по залитым кровью доскам, скрикая уцелевших. Грибцы спускались в шлюпки, а с бортами передавали весла, багры, факелы и фляги с водой спиртным. На востоке уже олела полоска зари, и голые мачты ворона начали выплывать из ночного мрака. Ветра по-прежнему не было. Серов ухватился за канат и скользнул в лодку. Второе суденышко покачивалось рядом. Корсары разбирали весла, и хрипатый боб сидел у руля. Тут была почти вся его ватага. Братья-датчане, темнокожий Рик, волосатый, как горилок кактус Джо и еще четверо парней. С ними не мой Фавершин, которому испанцы отрезали язык, Люк Форест и Страх Божий, бывший запорожец Стак Микульский. Все вроде бы целые, даже не ранены. «Хрррр!» – произнес Боцман, оглядывая физиономии грибцов. «Что приуныли висельники!» — Охота тех дорезать, что на полубе валяются. — Дрезать и обобрать? Так они голышом, а у кого штаны так без карманцев? Я проверил. Он поглядел на восток и буркнул. Берись за весла, Пока дойдем, рассветет. Шлюпки отчалили. Серов правил свет за хрипатым бобом Тот был опытный моряк, из тех, что дорогу в океане нюхом чует. Да и плыть было недалеко. Четыре кабель -зюйду в привычных мерах меньше километра. Минут через двадцать показался на востоке солнечный край, расплескалась над морем заря, и в, полу, в полумраке закачались вокруг обломки мачт и реев, доски, вырванные взрывом из палубы, и расщепленные бимсы. Обломков было много, но никто за них не цеплялся, не махал призывно руками и не вопил во весь голос. Серов совсем помрачнел. Корсары поглядывали на него с сочувствием. Страх божий сморщил клейменный лоб и просипел. Сарацинское отродье. Злыдни, свинячий Хари. Потом перекрестился и забормотал молитву, то ли на украинском, то ли на польском. Однако мы им вломили, заметил форест рудое весло Вломили, клянусь, троном сатаны. Мы бы еще... Кто-то цыкнул на него, и Форест смолк. Сердце у серого заныло, в висках толчками билась кровь. Странная тварь человек. Не признает очевидного, надеется на чудо. А если чудо не случилось, в беду не верит все равно. Хотя вот она беда. Обломки, мусор, а среди них ни одной живой души. Ни Шейлы, ни Уота, ни Тирала, ни двадцати его парней. И мой Джоз Фавершем вдруг бросил весло, приподнялся и замычал, показывая на восток. Там темнели два бочонка, видно пустых и связанных канатом. Над одним торчала голова, а над другим босые ноги. Серов встрепенулся, повернул руль, грибцы навалились на весла и принялись галдеть и гадать, кто там плавает, свой или нехрест, и в каком виде мертвяк либо живой. Лодка хрипатого боба потянулась в их сторону, но Серов крикнул, чтобы каждый обломок осмотрели, вдруг еще кого найдут. На бочках задницы в воде лежал Мортимер. Глаза закрыты, лицо побледнело, а из всей одежды штаны до да пояс с ножом. Выглядел он не лучше покойника, но когда потянули в шлюпку, раскрыл посинелые губы и прохрипел. «Рому просит», — сказал сообразительный Люк Форест, нашаривая фляжку. Страх Божий хлопнул Мортимера по плечу и начал растирать ему бока, приговаривая. «Вот казак, сущий казак, клянусь Пресвятой Богородицей». В воде не тонет и в огне не горит. А водится-то нынче студеная. Зато огонь был жаркий. Ром забулькал в глотке Мортимера. Он закашлялся, но когда люк попробовал отнять флягу, вцепился в нее обеими руками. Его трясло, но постепенно озноб стал проходить. Щеки порозовели, глаза приоткрылись. Он высосал спиртную, сел и подставил страху божьему спину. «Замерз по прах и пепел!» — Потрикал, лопатки, приятель, посильнее -то... так хорошо. Вот чтобы братцы, я вам скажу, лучше в пекле гореть, чем в холодном море окочуриться. Если бы в теплом, так я со всем удовольствием, а холода не люблю. Нет, не люблю. Как-то шли мы на тортугу еще спокойным, как Верпитаном, с Бруксом, значит, и вот... Серу ухватил его за волосы, дернул и прошипел. «Хватит байк Морти! Докладывай, шельмец!» «Чего докладывать, сэр?» Зажлись на вороне огни, грохнула из пушки. И я как был в штанах и без сапог, на палубу. А там уже драка. Навалились на нас неведомо кто. Думаю, тысяча. «Ну, полтысячи — это уж точно. Я дюжину зарезал!» Почесав голую грудь, он спросил, «Ром еще есть?» Больше пока не получишь, промолвил Серов, чувствуя, как перехватывает горло. Слова выталкивались с трудом, точно в глотку ему забили кляп. Рассказывай, дальше рассказывай, что с Шейлой, что с отом и его людьми. Всех повязали, сообщил Мортимер. Убитых вроде трое или четверо, а всех остальных повязали. И Стура, и Хенка, и Тирела, и хозяйку нашу. Повязали, и на их поганое корыто сволокли. Он печально понурился. Слишком их было много капитан. Кучи гады задавили. Навалились и задавили. Я сказал тысяча? Нет, должно быть, две. А нас всего-то пародюжин. В душе Серова запили фанфары. Он наклонился к Мортимеру и переспросил Так шила жива? Точно жива? Жива, капитан! Жива, разрази меня гром. И я видел, как ее тащили. Легалась так, что двум обломам рожа на бок своротила. Четверо едва с ней справились, чтоб не в впекли сгореть, если вру Шлюпка хрипатого Бова приблизилась к ним. Морти, сукин сын, с удивлением каркнул боцман. Потом покачал головой. Больше никого, капитан. Плавают кое где мертвики, но все какие срацины. Ни вот они, ни твоей малышки не видать. Он говорит, Серов ткнул Мортимера пальцем, что наших взяли в плен. Кто-то погиб на Шейла, вот и Тирл живы. А с ним еще шестнадцать человек. хр Бог милостив. Я уж думал, все пошли на рыбикорм. Хрипатый поглядел на Мортимера. Значит, наших скрутили, а ты как уцелел. Сиганул сбор-то навоз черепашей. Спрятался, когда парней на их лоханке поволокли. В пороховом погребе. Высыпал порох из двух бочонков. Проложил к борту дорожку в поджог и в море. Тут было дюжины четыре сарацин. Остались, наверное, чтобы отвезти корабль в гавань. Всех отправил к Магомету. Жаль, грибные посудины уже отошли. Не жаль, сказал Серов. На тех посудинах наши люди. Так что пусть идут себе к берегу без помех. А мы отправимся следом. Как ветер задует, так и отправимся. Он поглядел на восходящее солнце и пустынный горизонт, соображая, что для Шейлы лучше, оказаться в лапах магрибских пиратов или сесть на веки вечные у христовых колен. Но райские кущи ей никто не гарантировал, так как грех смертоубийства она еще не искупила. И была и прямая дорога, если не в ад, так чистилище. Неволя же обещала надежду, и Серов полагал, что отыщет ее, хоть в темнице, хоть в гореме. Отыщет непременно и выпустит кишки любому, кто ее обидел. Впрочем, Джина Джинамаля могла и сама это сделать, был бы кинжал или кухонный нож. «Идем обратно, капитан?» — спросил хрипатый Боб. «Да, возвращаемся». Серов протянул Мортимеру полную фляжку. «Пей, камерат, пей и грейся». «Заслужил! Нынче ты у нас герой! Представлю тебя к почетному кресту с подвязками!» Морти со свистом втянул первый глоток, бросил взгляд на свои босые ноги и пробурчал. «Мне этот крест, что лошади бантик, вот от сапог не откажусь. Позволишь снять с убитых сарацинов?» «Выберешь лучшие там!» — Серов махнул в сторону фрегата. Гребцы навалились на весла. Блеснула вода, и шлюпки двинулись к ворону.